Глава двадцать третья. В тот вечер было мало разговоров. Пола пела, сидя за роялем, а Терренс вдруг прервал на полусловие свои рассуждения о любви и стал прислушиваться к ее голосу, в котором звучало что-то новое. Затем тихонько пробрался на другой конец комнаты и растянулся на медвежьей шкуре рядом с Лео. Дархиал и Ханкок также перестали спорить, и каждый уселся в глубокое кресло. грехом видимо, менее заинтересованный, погрузился в последний номер какого-то журнала, но Дик заметил, что он так и не перевернул ни одной страницы. Уловил Дик и новую глубину в голосе жены и стал искать ей объяснение. Когда она закончила, все три мудреца устремились к ней и заявили, что, наконец-то, она отдалась пению всем своим существом и пела как никогда. Они были уверены, что рано или поздно такая минута настанет. Лео лежал молча неподвижно, подперев голову ладонями. Лицо его преобразилось. — Это все наделали ваши разговоры, — отозвалась смеясь Пола, — и те замечательные мысли о любви, которые мне внушили Лео, Терренс и Дик. Терренс потряс своей сильно поседевшей львиной гривой Это не мысли, а скорее чувства, — поправил он ее. — Сегодня вашим голосом пела сама любовь. И впервые, сударыня, я слышал всю его силу. — Никогда впредь не жалуйтесь, что у вас маленький голос. Нет, он густой и округлый, как канат, большой золотой канат, которым крепят корабли аргонавтов в гаванях блаженных островов. — За это я вам сейчас спою хвалу, — ответила Пола. — Отпразднуем смерть дракона, убитого святым львом, святым Теренцием и, конечно, святым Ричардом. Дик, не пропустивший ни одного слова из этого разговора, отошел, не желая в нем участвовать, к стенному шкафу и налил себе шотландского виски с содовой. Пока Пола пела хвалу, он сидел на одном из диванов, потягивал виски и вспоминал. Два раза она пела так, как сегодня. Один раз в Париже, во время его краткого жениховства, и затем на яхте, сразу после свадьбы, во время медового месяца. Немного погодя, он предложил выпить и Грэхому, налил виски ему и себя. а когда Пола кончила, потребовал, чтобы они вдвоем спели «Тропой цыган». Она покачала головой и запела «Траву забвения». «Разве — Разве эта женщина? — воскликнул Лео, когда она смолкла. — Это ужасная женщина, а он настоящий любовник. Она разбила ему сердце, а он продолжал ее любить. И он не в силах полюбить вновь от того, что не может забыть свою любовь к ней. — А теперь, багряное облако, песня желуди сказала Пола с улыбкой, обращаясь к мужу. «Поставь свой стакан, будь милым и спой свою песню о желуде». Дик лениво поднялся с дивана, потряс головой, точно взмахивая гривой, и затопал ногами, подражая горцу. «Пусть Лео знает, что не он один здесь рыцарь любви и поэт. Послушайте вы, теренс и прочие, песню горца, полную буйного ликования. Горец не вздыхает о любимой, отнюдь нет. Он воплощение любви. Слушайте его». Иди кто тупой ногами, и, словно взмахивая гривой, на всю комнату заржал радостно буйно. «Я Эрос, я попираю холмы. Моим зовом полны широкие долины. Кобылицы на мирных пастбищах слышат мой зов и вздрагивают. Они знают меня. Земля полна сил и деревья соков. Это весна, весна моя. Я царь в моем весеннем царстве». Кобылицы помнят мой голос, ведь он жил в крови их матерей. Внемлите! Я Эрос! Я попираю холмы, словно герольды. Долины разносят мой голос, возвещая о моем приближении». Мудрецы в первый раз слышали эту песню дико и громко зааплодировали. Ханкок решил, что это прекрасный повод для нового спора и уже хотел было развить, опираясь на Бергсона, новую биологическую теорию любви, Но его остановил Терренс, заметив, как по лицу Лео пробежало выражение боли. — Продолжайте, пожалуйста, сударыня, — сударыня попросил Терренс. — И пойте о любви, только о любви. Вы представить себе не можете, как звуки женского голоса помогают нам размышлять о звездах. Немного спустя в комнату вошел опой и, подождав, пока пола кончит петь, неслышно приблизился к Грэхому и подал ему телеграмму. Дик недовольно покосился на слугу. «Кажется, очень важное пояснил китаец. «Кто принял ее?» — спросил Дик. «Я принял», — ответил слуга. Дежурный позвонил из Эльдорадо по телефону. Сказал очень важное. «Я принял». «Да, важное», — повторил за ним Грахом, складывая телеграмму. «Скажите, Дик, сегодня есть еще поезд на Сан-Франциско?» «Опой! Вернись на минутку», — позвал Дик слугу, взглянув на часы. «Какой ближайший поезд на Сан-Франциско останавливается в Эльдорадо?» «В одиннадцать десять!» — тут же последовал ответ. «Времени достаточно, но и не так много. Позвать шофера?» — Дик кивнул. «Вам действительно нужно мчаться непременно сегодня?» — спросил он Грахама. «Действительно. Очень нужно. Успею ее уложиться. Как раз успеете сунуть в чемодан самое необходимое». Он обернулся к упою. «О, да, еще не лег?» «Нет, сэр. Пошли его. Он поможет мистеру Грахаму. И уведомьте меня, как только будет готова машина». пусть Сондерс возьмет гоночную». «Какой чудесный малый! Статный, сильный!» — в полголоса заметил Терренс, когда Грэхэм вышел. Все оставшиеся собрались вокруг Дика. Только Пула продолжала сидеть у рояля и слушать. «Один из тех немногих, с кем я бы отправился к черту на рога, рискнул бы на самое безнадежное дело», — сказал Дик. «Он был на судне Недермэра». когда оно село на мель у Панга во время урагана девяносто седьмого года. Панга — это просто необитаемый песчаный остров. Он поднят футов на 12 над уровнем моря, и там увидишь только заросли кокосовых пальм. Среди пассажиров находилось 40 женщин, главным образом жены английских офицеров, а у грехама болела рука, раздулась толщиной с ногу, змея укусила. Море безумствовало, лодки не могли быть спущены. Две уже разбили щепки, их команды погибли. Четыре матроса вызвались донести конец линия до берега, и каждого из них мертвым втащили обратно на судно. Когда отвязали последнего, Грэхом, несмотря на опухшую руку, разделся и взялся за канат. И ведь добрался до берега, хотя волна его так швырнула, что он в довершении всего сломал себе больную руку и три ребра, но все же успел прикрепить линь, прежде чем потерял сознание. «Еще шестеро, держась за линь!» потащили трос. Четверо достигли берега, и из всех сорока женщин умерла только одна, и то от испуга. У нее сердце не выдержало. Я как-то стал расспрашивать его об этом случае, но он молчал с упрямством чистопробного англичанина. Все, чего я от него добился, это то, что он быстро поправляется и нет никаких осложнений. Он полагал, что необходимость усиленно двигаться и перелом кости послужили хорошим противоядием. В эту минуту в комнату с двух сторон вошли Опой и грехом И Дик увидел, что грехом прежде всего бросил Поле вопрошающий взгляд. — Все готово, сэр, — доложил Опой. Дик намерен был проводить гостя до машины, Пола же, видимо, решила остаться в доме. грехом подошел к ней и пробормотал несколько банальных слов прощания и сожаления. Она, еще согретая всем, что Дик только что про него рассказывал, залюбовалась им. Легкой, гордой постановкой головы, небрежно откинутыми золотистыми волосами, всей его фигурой, стройной, гибкой, юношеской, несмотря на рост и ширину плеч. Когда он к ней подошел, ее взгляд уже не отрывался от его удлиненных серых глаз с несколько тяжелыми веками, придававшими лицу мальчишеские упрямые выражения. И она ждала, чтобы это выражение исчезло, уступив место улыбке, которую она так хорошо знала. Он простился с нею обыденными словами. Она также высказала общепринятые сожаления, но в его глазах, когда он держал ее руку, было то особенное, чего она бессознательно ждала и на что ответила взглядом. Она почувствовала это и в быстром пожатии его руки, и невольно ответила таким же пожатием. Да, он прав, между ними слова не нужны. В то мгновение, когда их руки расстались, Она украдкой посмотрела на Дика, потому что за двенадцать лет их супружеской жизни убедилась в том, что у него бывают вспышки молниеносной проницательности и какой-то почти пугающей сверхъестественной способности отгадывать факты на основании едва уловимых признаков и делать выводы, нередко поражавшие ее своей меткостью и прозорливостью. Но Дик стоял к ней боком и смеялся какому-то замечанию Хэнкока. Он обратил к жене свой смеющийся взор только когда собрался проводить Грэхома. — Нет, — подумала она. Наверное, Дик не заметил того, что они сейчас сказали друг другу без слов. Ведь это продолжалось одну секунду. Это была только искра, вспыхнувшая в их глазах, мгновенный трепет их пальцев. Как мог Дик его почувствовать или увидеть? Нет, он не мог видеть их глаз, рук, ведь Грэхом стоял к Дику спиной и заслонял полу. и все-таки она пожалела, что бросила на Дико этот взгляд. Когда они уходили, оба рослые, белокурые, в ней возникло смутное чувство вины. — Но в чем же я виновата? — спрашивала она себя. — Отчего мне надо что-то скрывать? И все же Пола была слишком честна, чтобы бояться правды, и тут же признала себе без всяких отговорок. Да, у нее есть что скрывать. Она густо покраснела при мысли, что невольно дошла до обмана. Я пробуду там дня два-три, говорил между тем Грехом, что и у дверцы машины, прощаясь с Диком. Дик видел устремленный на него прямой и честный взгляд Ивана и ощутил сердечность его пожатия. Грехом хотел еще что-то прибавить, но удержался. Дик это почувствовал и сказал тихо: "Когда я вернусь, мне, вероятно, надо будет уже по-настоящему собираться в путь-дорогу". — А как же книга? — отозвался Дик, внутренне проклиная себя за ту вспышку радости, которую в нем вызвали слова Грэхэма. — Вот именно из-за нее, — ответил Грэхэм. — Должен же я ее кончить. Я, видно, не способен работать так, как вы. У вас тут слишком хорошо. Сижу над ней, сижу, а в ушах звенят эти злодеи жаборонки. Я вижу поля, лесистые ущелья, Селима. Просижу так без толку час и звоню, чтобы седлали. «А если не это, так есть тысяча других соблазнов!» Он поставил ногу на подножку пыхтящей машины и сказал. «Ну пока. До свидания, дружище!» «Возвращайтесь и возьмите себя в руки», — отозвался Дик. «Раз иначе нельзя, мы составим твердое расписание, я буду с утра запирать вас, пока вы не отработаете свою порцию. И если за весь день ничего не сделаете, просидите весь день в заперти. Я вас заставлю работать. Сигарета есть? А спички?» — Все в порядке. — Ну, поехали, Сондерс, — приказал Дик шоферу. И машина из-под ярко освещенных ворот нырнула в темноту. Когда Дик вернулся, Пола играла для мудрецов. Дик лег на кушетку и снова начал гадать, поцелует она его или нет, когда будет прощаться на ночь. Не то чтобы у них вошло в обыкновение целоваться на ночь, вовсе нет. Очень и очень часто он виделся с ней только днем в присутствии посторонних. Очень очень часто она раньше других уходила к себе, никого не беспокоя и не прощаясь с мужем, ибо это могло бы показаться гостям намеком, что пора расходиться и... — им Нет, — решил Дик. Поцелует она его или нет нынче вечером, это не имеет решительно никакого значения. И все-таки он ждал. Она продолжала то петь, то играть, пока он, наконец, не заснул. Когда Дик проснулся, он был в комнате один. Полы и мудрецы тихонько ушли. Дик взглянул на часы. Они показывали час. Она просидела за роялем очень долго. Он знал, он чувствовал, что она ушла только сейчас. Именно то, что музыка прекратилась и в комнате стало тихо, и разбудило его. И все-таки он продолжал удивляться. Дику случалось и раньше задремать под ее музыку, и всегда кончив играть, она будила его поцелуем отправляла в постель. Сегодня она этого не сделала. Может быть, она еще вернется? Он опять лег и подремовая стал ждать. Когда он снова взглянул на часы, было два. Она не вернулась. По пути к себе в спальню он всюду гасил электричество, а в голове его тысячи пустяков и мелочей связывались между собой и будили сомнения, наталкивая на невольные выводы. Придя к себе на веранду, он остановился перед стеной с барометром и термометрами, и портрет Полы в круглой рамке приковал к себе его взор. Он даже наклонился к нему и долго изучал ее лицо. — Ну что ж, — Дик накрылся одеялом, заложил за спину подушки и протянул руки к пачке корректур. — Что бы ни было, придется все принять, — пробормотал он и покосился на портрет. — А все-таки, маленькая женщина, лучше не надо, — вздохнул он на прощание. Глава двадцать четвертая. Как нарочно, за исключением нескольких случайных гостей, приезжавших к завтраку или к обеду, в Большом доме никого из чужих не было. Но напрасно. В первый и второй день Дик старался так распределить свою работу, чтобы быть свободным на случай, если Пола предложит купание или прогулку. Он заметил, что она теперь всячески избегает поцелуев. Она посылает ему обычное спокойной ночи со своей спальни-веранды через широкий двор. В первый день утром он приготовился к ее одиннадцатичасовому визиту. Мистера Эггера и мистера Питца, которые явились к нему с очень важными, еще не выясненными вопросами относительно предстоящей ярмарки, он проводил ровно в одиннадцать. Пол уже встало он слышал ее пение. И вот Дик сидел за своим столом, ждал и ничего не делал, хотя перед ним стоял поднос с грудой писем, которые надо было подписать. Ему вспомнилось, что утреннее посещение вела она и упорно соблюдала этот обычай. Какими чарующими казались ему теперь ее возглас с, с «Добрым утром, веселый Дик» и ее фигурка в кимоно, когда она усаживалась к нему на колени. Ему вспомнилось, что он часто сокращал этот и без того короткий визит, давая ей понять даже в минуту ласки, что он очень занят. Тогда на ее лицо набегала тень печали, и она ускользала из комнаты. Было уже четверть двенадцатого, она не приходила. Он снял трубку телефона и, соединившись с молочной фермой, услышал гул женских голосов, в котором различил и голос Пола, говоривший «Да бросьте вы вашего мистера Уэйда! Берите ребята и приезжайте хоть на несколько дней!» Такое приглашение со стороны полы показалось им очень странным. Она всегда так радовалась отсутствию гостей и возможности побыть хоть день или два с ней вдвоем, а теперь она уговаривает миссис Уэйт приехать сюда из Сакрамента. Можно подумать, что она не хочет оставаться с ним наедине и ради этого окружает себя гостями. Он улыбнулся при мысли, что именно теперь, когда она уже не дарит ему утреннего поцелуя, этот поцелуй стал ему особенно желанен. Дику пришло в голову, что хорошо бы увести ее в какое-нибудь интересное путешествие. Может быть, это помогло бы разрешить трудный вопрос. Они будут все время вместе, что очень сблизит их. Почему бы не отправиться на Аляску поохотиться? Ей давно хочется туда поехать. Или в южные моря, как в те дни, когда они плавали на своей яхте. Пароходы курсируют между Сан-Франциско и Таити. Через 12 дней они бы высадились в Папиете... «Интересно, держит ли все еще Лавиния свой пансион?» И мгновенно он представил себе полу и самого себя завтракающими на веранде этого пансиона под тенью манговых деревьев. Дик стукнул кулаком по столу. «Нет, черт возьми, не будет он, как трус, убегать с женой от другого мужчины. Да и благородно ли увозить ее от того, кому, быть может, ее влечет?» Правда, Он еще не знает, действительно ли ее влечет Грэхаму, и как далеко они зашли в своем увлечении. Может быть, это только весенний хмель, который исчезнет вместе с весной? Правда, за все 12 лет их брак он ни разу не замечал в ней никаких хмельных весенних настроений. Она никогда не давала повода в ней сомневаться. Ола очень нравилась мужчинам, встречалась с очень многими, принимала их поклонение и даже ухаживания, но всегда оставалась спокойной и верной себе. женой Дика Фореста. «С добрым утром, веселый Дик!» Она выглянула из-за двери в холл, непринужденно и весело улыбаясь ему глазами и губами, и послала кончиками пальцев воздушный поцелуй. И он отозвался так же непринужденно. «С добрым утром, моя гордая Луна!» «Вот она сейчас войдет», — подумал он, «и он сожмет ее в своих объятиях и подвергнет ее испытанию поцелую Он простер к ней руки, но она не вошла». Вместо этого она зажала на груди кимоно, подобрала юбку, словно собираясь бежать, и тревожно посмотрела в глубину Холла. Однако его ухо не уловило никаких звуков. Она же снова улыбнулась ему, послала еще один поцелуй и исчезла. Когда через десять минут вошел бон Брайт с телеграммами, Дик не слышал, что говорит ему секретарь. Он все еще сидел неподвижно за своим столом, как сидел десять минут назад. Но Пола, видимо, чувствовала себя счастливой. И Дик, слишком хорошо знавший и жену, и ее способы выражать свои душевные состояния, не мог не понимать, почему ее пение раздается по всему дому и под аркадами, и во дворе. До завтрака он не выходил из своего рабочего кабинета, а она не зашла за ним, как заходила иногда по пути в столовую. Когда раздался звук гонга, Дик услышал через двор ее голос, что-то напевавший. Голос удалялся по направлению к столовой. За завтраком был случайный гость, некий Гаррисон Стодарт, полковник Национальной гвардии, удалившийся отдел коммерсант, помешанный на вопросе о рабочих беспорядках и соотношении сил в промышленности и сельском хозяйстве. Однако пола выбрала минутку и сообщила Дику, что собирается под вечер проехаться у Уикенберг, навестить Мезенов. «Я, конечно, не могу сказать, когда вернусь. Ты ведь знаешь Мезенов?» Не решаю звать тебя, хотя мне очень хотелось бы, чтобы и ты поехал. Дик покачал головой. итак продолжала она. Если тебе Сондерс не нужен...» Дик кивнул. «Я возьму сегодня Калахана», — сказал он, тут же составляя свой план на день, независимо от Пола, раз она уезжала. «Никак не пойму, Поле, почему ты предпочитаешь Сондерса? Калахан вкуснее уж, конечно, надежнее». «Может быть, именно поэтому», — сказала она, улыбнувшись. «Чем тише, тем безопаснее». «Все же на гонках я бы держал за Калахана напротив Сондерса», — заявил Дик. «А ты куда поедешь?» — спросила она. «Я хочу показать полковнику Стоддерду мою образцовую ферму с одним работником и без единой лошади, и мой фокус с автоматической запашкой участков десять акров. У нас много усовершенствований. Я вот уже целую неделю собираюсь снова испробовать это изобретение, но все не было времени». — А потом я хочу свозить Стоддорда в колонию. — Как ты думаешь, за последние дни там прибавилось пятеро? — А я думала, что комплект уже заполнен, — сказала Пола. — Так оно и есть, — ответил Дик сияющим лицом. — Это новорожденные. У самого безнадежного семейства родилась сразу двойня. Многие маловеры качают головой по поводу вашего опыта. «Я, признаюсь, пока воздерживаюсь от всякого суждения. Вы должны доказать мне все это по вашим счетным книгам», — отозвался полковник Стоддарт, весьма довольный предложением хозяина. Но Дзик едва слушал его, поглощенный потоком нахлынувших мыслей. Пола ничего не сказала ему, приедет ли миссис Уэй с детьми или нет, не сообщила даже, что она ее пригласила. Но он успокаивал себя тем, что и ей, и ему нередко случалось принимать гостей, о приезде которых хозяева узнавали, только увидев их. Было, впрочем, ясно, что сегодня миссис Уэйт не приедет, иначе Пола не бежала бы за 30 миль. Да, она хотела бежать, этого не скроешь. Бежать именно от него. Она боялась остаться с ним с глазу на глаз, боялась опасности, которым ведет интимная близость. И то обстоятельство, что это казалось ей опасностью, подтверждала самые мрачные предположения Дика. Кроме того, она подумала и о вечере. К обеду она вернуться не успеет, и вскоре после обеда тоже, разве только если привезет с собой всю Уикенбергскую компанию. Она вернется с таким расчетом, чтобы застать его уже в постели. «Ну, что поделаешь. Пусть», — угрюмо решил он про себя, а в то же время говорил полковнику Стоддорду. На бумаге этот опыт обещает прекрасные результаты, причем сделана достаточная скидка и на человеческие слабости. Тут-то в человеческих слабостях и кроются возможные опасности, они-то и вызывают сомнения. Единственно правильный путь — испробовать на практике, рискнуть, что я и делаю. А Дик не в первый раз рискует, — заметила Пола. — Но ведь здесь на карту поставлены пять тысяч акров, весь подъемный капитал для двухсот пятидесяти фермеров и жалование каждому по тысяче долларов в год, — возразил полковник Стоддарт. — Несколько таких неудач, и это вытянет все соки из рудников Харвест. — Осушение им как раз не помешает, — шутливо отозвался Дик. Полковник Стоддарт был ошеломлен. — Ну да, — продолжал Дик, — нужен дренаж. Родники затоплены из-за политической ситуации в Мексике. Утром, на второй день после отъезда Грэхэма, то есть в день его предполагаемого возвращения, Дик в одиннадцать часов уехал верхом на прогулку, чтобы избежать утреннего приветствия Полы. Доброе утро, веселый Дик, брошенного с порога. Возвращаясь к себе, он встретил в холле ухо с целым снопом только что срезанной сирени. — Куда это ты несешь? — спросил Дик. «В комнату мистера Грэхэма! Он нынче возвращается!» «Интересно, кто это придумал?» Размышлял Дик. «Охо? Опой? Или Пола?» Он вспомнил, как Грэхэм не раз говорил, что ему особенно нравится их сирень. Дик не пошел в библиотеку, как намеревался, а свернул во двор и направился к кустам сирени, росшим вокруг башни. Из комнаты Грэхэма он услышал в открытое окно голос Пола, что-то радостно напевавший. Дик до боли прикусил губу, и двинулся дальше. Сколько в этой комнате перебывало замечательных мужчин и женщин, но ни для одного из гостей Пола не украшал ее цветами, — думал Дик. Этим обыкновенно занимался опой большой мастер по части букетов. Он расставлял их сам или поручал это им же обученным китайским слугам? Среди телеграмм, принесенных Бонбрайтом, была и телеграмма от Грэхэма. Дик прочел ее дважды, хотя Грэхэм в ней просто извещал о том, что его возвращение откладывается. Против обыкновения Дик не стал ждать второго звонка к завтраку, а при первом же отправился в столовую. Он испытывал сильную потребность в одном из тех коктейлей, которые столь мастерски мастерске приготовлял упой. Ему нужно было чем-нибудь подбодрить себя, прежде чем встретиться с Полой после истории сиренью. Но она его передела Он вошел в ту минуту, когда она, пившая так редко и никогда не пившая в одиночестве, ставила обратно на поднос пустой бокал. — Значит, ей тоже нелегко приходится, — подумал Дик и сделал упою знак, подняв указательный палец. — Вот я и поймал тебя на месте преступления, — весело упрекнул он Полу. — Пьянствуешь тайком? — Плохой признак. — Не думал я в тот день, когда с тобой уповенчался, что женюсь на безнадежной алкоголичке. Она не успела ответить, так как в комнату поспешно вошел молодой человек, которого хозяин назвал Уинтерсом. Дик предложил Уинтерсу коктейль. Нет, это ему только показалось, что поло при виде гостя испытала чувство облегчения. Никогда еще не приветствовала она его с таким радушием, хотя он бывал у них довольно часто. Во всяком случае, обедать они будут втроем. Уинтерс окончил сельскохозяйственный колледж и состоял сотрудником Тихоокеанской сельской прессы, где писал статьи по своей специальности. Он приехал, чтобы собрать здесь материал для очерков о калифорнийских рыбных прудах, и Дик, слегка покровительствовавший ему, мысленно уже составил для него программу дня. — Получил телеграмму от Ивана, — сказал он Поле. — Вернется только послезавтра с четырехчасовым. — И это после всех моих трудов! — воскликнула она. — Теперь вся сирень завянет! Дик почувствовал, как в нем поднялась теплая волна радости. Он узнал в этом свою прямодушную честную полу. Чего бы игра ни стоила и чем бы она ни кончилась, он был уверен, что Пола будет вести ее в открытую, без низких уловок. Она всегда была такая, слишком прозрачная и чистая, чтобы прибегать к обману. Все же он хорошо играл свою роль и бросил ей довольно равнодушный, вопрошающий взгляд. — Да я про комнату Грэхома, — пояснила она. — Я велела принести туда целую охапку сирени и сама расставила. Он ведь так ее любит. До конца завтрака она ни словом не обмолвилась, а миссис Уэйт... И Дик уже решил, что та сегодня, видимо, не приедет, но Пола вдруг спросила, будто невзначай, — Ты ждешь кого-нибудь? Он отрицательно покачал головой и спросил в ответ. — А у тебя есть какие-нибудь планы на сегодня? — Пока никаких. — А на тебя мне нечего и рассчитывать. Ты же будешь выкладывать мистеру Уинтерсу все свои познания о рыбах. — Нет, — возразил Дик, — я его подброшу мистеру Хэнди. Он сосчитал каждую форели каждую икринку в запруде и зовет по имени каждого окуня. Послушай, он остановился, как бы в раздумье. Вдруг лицо его просияло, словно от внезапной мысли. День сегодня такой, что располагает к безделью. Давай возьмем ружья и поедем стрелять белок. Я заметил на днях, что их очень много развелось на холмах над Литтл Мэду. Он успел заметить быстро промелькнувшую тень испуга в ее глазах, но тень так же быстро исчезла. Пола захлопала в ладоши и совершенно естественным тоном сказала. «Только для меня ружья не бери». «Если тебе не хочется ехать», — осторожно начал он. «О, нет, я хочу ехать, но не стрелять. Я возьму новую книжку Ле Гальена». Мы только что получили ее, и буду читать тебе вслух. Помнишь, когда мы в последний раз ездили охотиться на белок, Я читала тебе его, златокудрую деву. Глава двадцать пятая Пула на лане и Дик на капризнице выехали из ворот большого дома. Лошади шли настолько близко друг к другу, насколько это допускало злобное лукавство капризницы. Коварная кобыла давала возможность беседовать лишь урывками. Прижав маленькие уши, оскалив зубы, она ежеминутно делала попытки взбунтоваться, не слушалась, и все норовила укусить ногу полой или атласный круплане. Но так как это ей не удавалось, то глаза ее мгновенно наливались кровью, и она то встряхивала гривы и старалась встать на дыбы, чему препятствовал Мартингал, то начинала вертеться, шла боком, плясала на месте. — Последний год держу ее, — сказал Дик. — Она неукротима. Два года я возился с ней без всякого результата. «Она знает меня, знает мои привычки, знает, что должна подчиняться, и все-таки бунтует. Она упорно надеется, что настанет минута, когда я зазеваюсь, и из боязни пропустить эту минуту кобыла всегда на чеку». «Как бы она и в самом деле не захватила тебя врасплох», — сказала Пола. «Вот потому-то я и решил расстаться с ней. Не скажу, чтобы она утомляла меня, но по теории вероятности, рано или поздно она меня все-таки сбросит. Пусть на это один шанс из миллиона», Но бог знает, когда и при каких обстоятельствах мне может выпасть роковой номер. Ты удивительный человек, — багряное облако, — улыбнулась Пола. — Почему? Ты мыслишь статистическими данными процентами, средними и приближенными числами. Когда мы с тобой встретились впервые, интересно, под какую формулу ты подвел меня? — Об этом я тогда, черт побери, не думал, — рассмеялся он в ответ. — Ты ни под какую статистическую рубрику не подходил Тут всякие цифры спасовали бы. Я просто сказал себе, что встретил удивительнейшее двуногое создание женского пола и что хочу завладеть им так, как никогда ничего не хотел в жизни». «И завладел», — докончил из-за него поло. «Но с тех пор, багряные облако, с тех пор ты, наверное, немало построил на мне статистических выкладок?» «Кое-что да», — признался он. «Но, надеюсь, никогда не дойти до последней». он остановился на полусловии, услышав характерное ржание горца. Показался жеребец, на нем сидел ковбой, и дик на миг залюбовался безупречной крупной и свободной рысью великолепного животного. — Ну, надо удирать, — сказал он, ибо горец, завидев их, перешел на голубь. Они одновременно пришпорили кобыл и поскакали прочь, слыша за собой успокаивающее восклицание ковбоя, стук тяжелых копыт по дороге и веселое властное ржание. Капризница на него тотчас откликнулась. Ее примеру последовала и лань. Сметение лошадей показывало, что горец начинает горячиться. Они свернули на боковой проселок и, проскакав по нему метров пятьсот, остановились в ожидании, пока опасность минует. — От него еще никто серьезно не пострадал, — сказала Пола, когда они возвращались на дорогу. — Кроме того раза, когда он наступил к на ногу. — Помнишь, Кауле лежал потом целый месяц в постели, — сказал Дик, — выравнивая ход снова зашалившей капризницы. Покосившись на пол, он увидел, что она смотрит на него странным взглядом. В этом взгляде он прочел и вопрос, и любовь, и страх. Да, страх, или граничащий со страхом тревогу, а главное — вопрос, нечто ищущее, испытующее. — Должно быть, она неспроста сказала, что я мыслю статистическими данными, — подумал Дик. Но он притворился, что ничего не заметил, достал блокнот, и, взглянув с интересом на водосток, мимо которого они проезжали, что-то записал. «Наверное, забыли», — сказал он. «Ремонт следовало сделать еще месяц назад». «А какая судьба постигла всех этих невадских мустангов?» — спросила Пола. «Речь шла о транспорте мустангов, которые были куплены диком за гроши, когда на пастбищах Невады не уродились травы, это грозило лошадям голодной смертью. Он отослал табун на запад, где на высокогорных пастбищах были хорошие корма. — Их пора объезжать, — ответил он. — Я думаю устроить на следующей неделе состязание ковбоев, как в старину. Что ты скажешь на это? Подадим жареную свиную тушу и все, что полагается, и созовем окрестных жителей. — А потом сам не явишься? — возразила Пола. — Я на день отложу дела. Идет? Она кивнула, и они отъехали к обочине дороги, чтобы пропустить три трактора с дисковыми культиваторами. — Переправляем их в Роллинг-Мэддоуз, — пояснил Дик. На соответствующей почве они гораздо выгоднее лошадей. Пола и Дик выехали из долины, где стоял большой дом, пересекли засеянные поля и рощицы и стали подниматься по дороге, по которой множество повозок возили булыжник для мостовой. Издали доносились грохот и скрип дробильной машины. — Ее нужно больше утомлять, — заметил Дик, вздергивая голову своей лошади. Ее оскаленные зубы оказались в угрожающей близости от крупа лани. — Я прямо-таки постыдно обращалась с Дадди и Фадди, — сказала Поло. — Очень плохо кормила их, они все такие же беспокойные. Дик не придал значения этим словам, но не далее, как через сорок восемь часов, ему пришлось с болью вспомнить их. Скоро скрежет дробилки затих Они продолжали подниматься, въехали в лесистую полосу, перебрались через невысокий перевал. Росшие здесь мансониты казались пурпурными в лучах заката, а мандрония — розовыми. Через насаждение молодых эвкалиптов садники спустились на дорогу к Литтл Мэдоу, но, не доехав, спешились и привязали лошадей. Дик вынул из чехла автоматическое ружье. Они тихонько подошли к рощице Секвой на краю лужайки и расположились в тени деревьев, устремив взгляд на крутой склон холма, который поднимался в каких-нибудь 150 футах от них по ту сторону лужайки. — Смотри, вон они, три, четыре, — прошептала Пола. Ее дальнозоркие глаза обнаружили в зеленях несколько белок. Это были умудренные жизнью старики, научившиеся особой осторожности, отлично умевшие распознавать отравленное зерно и избегать капканов, которые Дик ставил вредителям. Они пережили многих менее осторожных родичей и могли заселить эти горные склоны новыми поколениями. Дик зарядил ружье самыми мелкими патронами, осмотрел глушитель, лег, вытянувшись во весь рост, оперся на локти и прицелился. Шума от выстрела не последовало, только щелкнул механизм, когда вылетела пуля, затем выпал пустой патрон, в обойму скользнул новый и автоматически взвелся курок. Большая бурая белка подпрыгнула, перевернулась в воздухе и исчезла в хлебах. Дик ждал. Его взгляд скользнул вдоль дула к нескольким норам, вокруг которой голая земля говорила о том, что зерно здесь съедено. Снова показалась раненая белка. Она ползла по голой земле, стараясь уйти в нору. Ружье опять щелкнуло, белка повалилась на бок и осталась лежать неподвижно. При первом же звуке все белки, кроме подстреленной, попрятались в свои норы. Оставалось только ждать, пока их любопытство пересилит страх. На эту передышку дико рассчитывал. Лёжа на земле и следя за тем, не появятся ли опять на склоне любопытной мордочки, он спрашивал себя, скажет ему Пола что-нибудь или не скажет. В ней чувствуется какая-то тревога, но захочет ли она с ним поделиться? Раньше она всегда ему всё говорила. Рано или поздно она неизменно делилась с ним всем, что её угнетало. Правда, размышлял он дальше, у неё никогда не бывало горести такого рода. И то, что её смущает теперь... Она меньше всего могла бы обсуждать с ним. С другой стороны, в ней есть врожденная неизменная прямота. Все годы их совместной жизни он восхищался этой чертой ее характера. Неужели Пола на этот раз изменит ей? Так размышлял он, лежа в траве. Пола молчала. Она не шевелилась. Он не слышал ни малейшего шороха. Когда он взглянул в ее сторону, то увидел, что она лежит на спине, закрыв глаза и раскинув руки, словно от усталости. Наконец, маленькая головка цвета сухой земли выглянула из норки. Прошли долгие минуты, и обладательница серой головки, убедившись, что ей не грозит никакая опасность, села на задние лапки и стала оглядываться, ища причины поразившего ее щелканье. Опять последовал выстрел. «Попал — Попал? — спросила Пола, не открывая глаз. — Да, и какая жирная, — ответил Дик. — Я пресек в корне жизнь целого поколения. Прошел час. Солнце пекло, но в тени было прохладно. Время от времени легкий ветерок лениво пробегал по молодым хлебам и чуть покачивал над ними ветви деревьев. Дик подстрелил третью белку. Книга пола лежала рядом с ней, но она не предложила ему почитать. — Тебе не здоровится? — решился он, наконец, спросить. — Нет, ничего. Просто болит голова. Отчаянная неврологическая боль возле глаз. Вот и все. — Наверное... — Слишком много вышивала, — пошутил он. — Нет, и в этом не грешна, — последовал ответ. Все это казалось совершенно естественным, но Дик, наблюдая за вылезшей из норы особенно крупной белкой и давая ей прокрасться по открытому месту в сторону хлебов, говорил себе — Нет, видно, сегодня никакого разговора не выйдет. И мы не будем, как раньше, целовать и ласкать друг друга, лежа в траве. В это время намеченную им жертва оказалась уже у края поля. Он спустил курок. Зверек упал, но, полежав с минуту, вскочил, неловко переваливаясь, торопливо побежал к норе. «Щелк-щелк!» — продолжал трещать механизм, поднимая облачка пыли рядом с бегущей белкой и показывая, как близко попадал Дик. Он стрелял так быстро, что его палец едва успевал спускать курок, и, казалось, из дула льется непрерывная струя свинца. Он израсходовал почти все патроны, когда Пола сказала. «Господи, какая пальба! Точно целая армия! Попал?» да Это настоящий патриарх среди белок, пожиратель корма, предназначенного для молодых телят. Но тратить девять бездымных патронов на одну, даже такую белку, невыгодно. Надо взять себя в руки. Солнце садилось, ветерок стих. Дик подстрелил еще одну белку и уныло следил за склоном холма. Он сделал все, чтобы вызвать полу на откровенность, выбрал для этого и время, и необходимую обстановку — Видимо, положение было именно таким, как он опасался. Может быть, даже хуже. Ибо он чувствовал, что привычный мир вокруг него рушится. Он сбился с пути, растерян, потрясен. Будь это другая женщина, но пола. Он был в ней так уверен. Двенадцать лет совместной жизни укрепили в нем эту уверенность. «Пять часов. Солнце пошло вниз», — сказал он, поднявшись с земли, и собираясь помочь ей встать. «Я... — Так довольно что мне удалось отдохнуть, — сказала она, когда они направились к лошадям. — И к глазам гораздо лучше. Хорошо, что я не пыталась читать тебе вслух. — Не будь свинкой и дальше. С шутливой легкостью, словно между ними ничего не было, заметил Дик. — Не смей даже уголком глаза заглянуть в Легальена. Мы его позднее прочтем вместе. Давай руку. — Честное слово? — Да, поле Честное слово, — сказала она послушно. «Или пусть ослы пляшут на могиле твоей бабушки!» «Или пусть ослы пляшут на могиле моей бабушки!» — повторила она торжественно. На третье утро после отъезда Грахама Дик позаботился о том, чтобы, когда Пола нанесет ему в одиннадцать часов свой обычный визит и бросит с порога свое доброе утро веселый Дик, он уже сидел с управляющим молочной фермой. Затем приехала на нескольких машинах семья Мэзен со всей своей шумливой молодежью И Пола была занята весь день. Дик заметил, что она подумала и о вечере, удержав гостей на бридж и танцы Однако на четвертый день, когда должен был вернуться Грахам, Дик был в 11 часов один. Склонившись над столом и подписывая письма, он услышал, как Пола на цыпочках вошла в комнату. Он не поднял головы, но, продолжая писать, взволнованно прислушивался к шелковистому шуршанию ее кимоно. Он почувствовал, что она склонилась над ним и затаил дыхание. Но когда она тихонько поцеловала его волосы, сказав свое обычное «доброе утро, веселый Дик», и он жадно хотел обнять ее, она уклонилась от его рук и, смеясь, выбежала из комнаты. Выражение счастья, которое он подметил на ее лице, поразило его не меньше, чем только что испытанное разочарование. Она не умела скрывать своих чувств, и теперь ее глаза сияли радостно и жадно, как у ребенка. И так как именно сегодня вечером должен был вернуться грехом Дик не мог не объяснить именно этим ее радость. Во время завтрака, за которым присутствовали трое студентов из сельскохозяйственного колледжа в Дэвисе, Дик не стал проверять, поставила ли она свежую сирень в башне или нет. Он экспромтом придумал себе ряд неотложных дел, так как Пола заявила, что хочет сама поехать за Грэхомом на станцию. «На чем?» — спросил Дик. «На Дадди и Фадди», — ответила она. Они совсем застоялись, им, да и мне, необходимо размяться. Конечно, если и ты не прочь прокатиться, мы поедем, куда ты захочешь, а за Грэхомом пошлем машину». Дик постарался не заметить того беспокойства, с каким она ждала, примет он ее предложение или нет. «Бедняжкам дади и фади пожалуй, не поздоровилась бы, если бы они пробежали столько, сколько мне надо сегодня проехать», сказал он, смеясь, и тут же сообщил придуманный им план. «До обеда мне предстоит отмахать около ста двадцати миль. Я возьму гоночную машину и, наверное, буду весь в пыли и грязи, так как придется проезжать через болото. Да и трясти будет отчаянно. Нет, я не решаюсь звать тебя с собой. А ты поезжай на Дадди и Фадди». Пола вздохнула. Но она была плохой актрисой. Несмотря на ее желание выразить этим вздохом сожаление, Дик почувствовал, что ей стало легко на душе. «А ты далеко едешь?» — спросила она весело. и он опять не мог не заметить, что ее щеки пылают румянцем и глаза блестят от счастья. — Я помчусь к низовьям реки, где мы ведем осушительные работы. Карлсон требует от меня указаний. А затем в Сакраменто и через Тилслоу, чтобы повидаться с Уинг-Фо-Вонгом. — Это еще что за Уинг-Фо-Вонг? — спросила она, улыбаясь. — И почему ты ради него должен мчаться в такую даль? — Весьма важная особа. Он стоит два миллиона, который нажил на картофеле и спаржи, огородничая в низинах дельты. Я даю ему в аренду 300 акров в Тилслоу». Затем, обратившись к студентам-сельскохозяйственникам, Дик пояснил. «Эта местность лежит немного в сторону от Сакрамента, на западном берегу реки. Вот вам хороший пример того, что скоро не будет хватать земли. Когда я купил ее, там было сплошное болото, и все старожилы надо мной потешались». И еще пришлось выкупить с десяток охотничьих заповедников. Земля обошлась мне в среднем по 18 долларов за акр, и притом не так давно. Вы знаете эти болота. Они только и годятся для разведения уток да под заливные луга. Привести их в порядок стоило мне, если принять во внимание осушку и устройство плотин, больше, чем по 300 долларов за акр. А как вы думаете, по какой цене я сдаю ее на 10 лет в аренду старому Вингфу Вонгу? По две тысячи за акр. Я бы не выручил больше, если бы сам ее эксплуатировал. Эти китайцы по части огородничества прямо волшебники, когда работы жадны. Тут уж не восьмичасовой рабочий день, а восемнадцатичасовой. Дело в том, что у них самый последний кулии имеет хотя бы микроскопическую долю в предприятии. Вот каким образом Уинг-Фо Вонгу удается обойти закон о восьмичасовом рабочем дне. Два раза в течение дня дико задерживались за превышение скорости, а в третий раз даже записали. Он был в машине один и, хотя ехал очень быстро, сохранял полное спокойствие. Возможности несчастья по собственной вине Дик не допускал, и с ним никогда не бывало несчастья. С той же уверенностью и точностью, с какой Дик брался за ручку дверь или за карандаш, выполнял он и более сложные действия. В данном случае, например, правил машиной с чрезвычайно сильным мотором. Причем машина эта шла на большой скорости по оживленным сельским дорогам. Но как он не гнал машину и с какой сосредоточенностью не вел переговоры с Карлсоном и Уингфу Вонгом, в его сознании не угасая, жила мысль о том, что Пола, Вопреки всем своим обычаям, поехала встречать Грэхэма и будет с ним вдвоем всю дорогу от Эльдорадо до Имени. Все эти долгие мили. Ну и но, ну, пробормотал Дик, ускоряя ход машины с сорока пяти до семидесяти миль в час и уже ни о чем не думая обогнул с левой стороны ехавший в одном с ним направлении легкий одноконный экипаж и ловко повернул снова на правую сторону дороги под самым носом у маленькой машины. несшийся ему навстречу, затем убавил ход до пятидесяти миль и вернулся к прерванным мыслям. «Ну и ну! Воображаю, чтобы подумала моя маленькая Пола, если бы я вздумал прокатиться вдвоем с какой-нибудь прелестной девицей!» Он невольно рассмеялся, представив себе эту картину, ибо в первые годы их супружества не раз имел случай убедиться, что Пола молча ревнует его. сцена она ему никогда не делала, не позволяла себе ни замечаний, ни намеков, ни вопросов, но едва он начинал уделять внимание другой женщине, недвусмысленно давала ему понять, что она обижена. Усмехаясь, вспомнил он миссис Дэхаменя, хорошенькую вдову-брюнетку, приятельницу Полы, как-то гостившую в большом доме. Однажды Пола заявила, что она верхом не поедет, но услышала за завтраком, как он и миссис Дэхаменя сговариваются отправиться вдвоем в лесистые ущелье лежащие за рощей философов. И что же? Не успели они выехать из имени, как Пола догнала их и всю прогулку ни на минуту не оставляла наедине. Он тогда улыбался про себя, ибо эта ревность была ему в сущности приятна, ведь не самой миссис Дэхамини, ни их прогулки он не придавал значения. Зная эту черту Полу, он с самого начала их совместной жизни старался не оказывать посторонним женщинам слишком большого внимания и был в этом смысле гораздо осмотрительней Полы. Напротив, ей он предоставлял полную свободу, и даже поощрял ее поклонников, гордился, что она привлекает к себе незаурядных людей, и радовался, что она находит удовольствие в беседах с ними и их ухаживаниях. И правильно делал. Ведь он был так спокоен, так уверен в ней, гораздо больше, чем она в нем. Дик не мог этого не признать. 12 лет брака настолько укрепили его уверенность, что он столь же мало сомневался в супружеских добродетелях пола, как в ежедневном вращении земли вокруг своей оси. И вдруг оказывается, что на вращение земли не очень-то можно полагаться, подумал он, в душе подсмеиваясь над собой. И, может быть, земля вдруг окажется плоской, как представляли себе древние. Он отвернул перчатку и взглянул на часы. Через пять минут Грэхом сойдет с поезда в Ульдорадо. Дик мчался теперь домой со стороны Сакрамента, и дорога горела под ним. Через четверть часа он увидел вдали поезд, которым должен был приехать Грэхэм. Дик нагнал Дадди и Фадди, уже миновав Эльдорадо. Грехом сидел рядом с Полой, которая правила. Проезжая мимо них, Дик замедлил ход, приветствовал Грэхэма и опять, пустив машину на полную скорость, весело крикнул ему. — Простите, Иван, что заставляю вас глотать пыль. Я хочу еще до обеда обыграть вас на бильярде, если вы когда-нибудь доплететесь. Глава 26 Так не может больше продолжаться. Мы должны что-то предпринять немедленно. Они были в музыкальной комнате. Пола сидела за роялем, подняв лицо к Грахаму, склонившемуся над ней. — Вы должны решить, — настаивал Грахам.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 — Ну что ж, идите! — вдруг загорелось Поло. грехом выпрямился решительным движением. — Я пойду. И сейчас же! — Нет! Нет! — вскрикнула она, охваченная внезапным ужасом. — Вы должны уехать! Затем ее голос опять упал. — Но я не могу вас отпустить. Если Дик до сих пор еще сомневался в чувствах Пола к Грэхому, то теперь все его сомнения исчезли. Он не нуждался больше ни в каких доказательствах, достаточно было взглянуть на Поло.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 Может быть, она нарочно отдается этому хмелю от того, что у нее нет мужества задуматься о том, что с ней происходит. Пола явно худела, и он должен был признать, что она становилась от этого еще красивее, ибо нежные яркие краски ее лица приобрели какую-то прозрачность и одухотворенность. А в большом доме жизнь текла по-прежнему, налажена, весело и беспечна. Дик иногда спрашивал себя, долго ли это может продолжаться, и пугался, представляя себе, что будет, когда все изменится. Он был уверен, что никто, кроме него, ни о чем не догадывается. Сколько же еще это может тянуться? Недолго, конечно. Пола слишком неумелая актриса. Если бы даже она ухитрялась скрывать какие-то пошлые низменные детали, то такой расцвет новых чувств не в силах скрыть ни одна женщина. Он знал, как проницательные его азиатские слуги. Проницательный? и тактичные, должен был он признать. Но дамы, эти коварные кошки, самая лучшая из них будет в восторге, узнав, что блистательная, безупречная Пола такая же дочь Евы, как и все они. Любая женщина, попавшая в дом на один день, на один вечер, может сразу догадаться о переживаниях Полы. Разгадать грехом от труднее, но уж женщина женщину всегда раскусит. Однако Пола и в этом другая, чем всем.